Ральф не сразу сообразил, что она имеет в виду, а, сообразив, едва не рассмеялся. «Нет», — сказал он, — «меня это не настораживает. Я не считаю это противостояние чем-то серьезным. Крестная не сводила с него пристального взгляда. «Почему?» — спросила она. Э, «Видите ли...» — начал он, чувствуя неловкость от того, что своими рассуждениями вторгается на ее территорию. Эту так называемую войну затеяли девушки. По-моему, таким образом они защищаются. Им известно, что выпуска не избежать, следовательно, им предстоит разлука с мальчиками, к которым они успели привязаться. Надежды продолжить эту дружбу за пределами дома у них почти нет. Так что легче, смириться с предстоящей разлукой или убедить себя в том, что им предстоит расстаться с врагами? Они выбрали второе. Это причинит им меньше боли». Выглядит их война глупо, но метод довольно действенный. Вы считаете себя знатоком женской психологии? поинтересовалась крестная, и Ральфа взбесила то, что ее вопрос вогнал его в краску. Нет, ответил он сухо, не считаю. Я всего лишь высказал свое субъективное мнение. Которое, однако, заслуживает высокой оценки, произнесла крестная еще более холодно. «Я восхищаюсь вами». Ральф сдержал раздражение. «У вас есть еще вопросы?» «Пожалуй, нет», — сказала крестная. «Но хочу, чтобы вы знали, директор не разделяет вашего оптимизма». «Еще бы», — пробормотал Ральф. «И он намерен принять все возможные меры по обеспечению безопасности на момент выпуска. Как вы к этому относитесь?» «С пониманием», — ответил Ральф, вставая. Простите, но до собрания у меня еще есть кое-какие дела. Крестная кивнула. Конечно. Внесете ли вы какие-либо предложения? Возможно. Она не проводила его взглядом. Осталась сидеть на прежнем месте, уставившись в стену, как выключенный робот. Очень прямая. С аккуратно сложенными на столе руками. Круглолицый лопоухий мальчик в черной майке с черепом и скрещенными костями, не спеша, в перевалочку отошел от двери. Ральф прикрыл ее. Что ты здесь делаешь? спросил он шепотом. Подслушиваю, честно ответил паренек. Я знаю, что это нехорошо, добавил он, не дожидаясь реакции Ральфа. Ральф потер веки кончиками пальцев. Тогда зачем ты этим занимаешься? Иногда любопытство пересиливает моральные принципы признался мальчик. «С вами такого не случалось?» Ральф прислонился к двери. «Уйди», — попросил он. «Скройся с глаз». Белобрюх, понимающе кивнул и попятился. «Нет, но какова наглость?» — пробормотал Ральф, направляясь к лестнице. А ведь даже не лок. На самом деле он был только рад. Встреча с наглым, но симпатичным белобрюхом заслонила образ неподвижно сидящего в учительской манекена пугающий, в чем он пока не был готов себе признаться. Ральф поднялся на третий этаж, в комнату отдыха, где на три часа было назначено собрание. Комната эта редко использовалась по назначению. Предполагалось, что воспитатели будут расслабляться здесь в домашней обстановке, Но унылая казенная мебель и хрупкие столики с замусоленными журналами вызывали стойкие ассоциации с приемной дантиста, и желающих проводить здесь свободное время не находилось. В конце концов, в комнату перенесли три письменных стола и диопроектор, повесили на стену школьную доску и стали проводить в ней собрания. Это ее оживило. Воспитатели начали держать здесь свои вещи, обзавелись любимыми креслами, выделили один из столов под чайной, объявили крохотный балкончик зоной для курящих, а шериф даже перенес сюда свой магнитофон. Теперь в комнате отдыха в любое время можно было кого-то застать. Чаще всего дремлющего на диване гомера. Сегодня тут пахло валерьянкой и сердечными каплями, и Ральфу опять вспомнилось приёмное при зубоврачебном кабинете. Распростёртые в креслах Гомера ящер казались жертвами стихийного бедствия. На плешивой голове Гомера красовался устрашающих размеров компресс. Неподвижный взгляд ящера был прикован к потолку. Галстуки у обоих выглядели так, словно их этой деталью гардероба душили, пиджаков поблизости не наблюдалось. За одним письменным столом Душенька обновляла косметику, за другим сокрушённая овца готовила свежий компресс. В проеме балконной двери, занимая его почти целиком, возвышался шериф. Дым от его сигары шел в комнату, но шерифа это не смущало. Он находился в зоне для курящих, а куда устремлялся дым, было неважно. Шериф не хотел пропустить ничего из происходящего в комнате. Ральф сел на диван между двумя креслами, с постановящим гомером и со зловещим молчаливым ящером. Процокав Гомеру, овца сменила ему компресс, бросив на Ральфа укоризненный взгляд. «Где вы пропадаете, в то время как мы здесь страдаем, нуждаясь в вашем участии?» Так или приблизительно так расшифровывался этот взгляд. Хотя, возможно, он просто упрекал его в молчании, в недостатке сочувствия. А может, и этого не было? Водянистые на выкате глаза овцы всегда казались переполненными слезами, всегда в чем-то упрекали. Игривые кудряшки Ирюшечки и рюшечки ее девичьих блузочек смотрелись неуместно жизнерадостно на фоне печального лица.